Глава седьмая. Прощение. Я прощена, и я свободна. Проверьте себя. Я никогда его не прощу. То, что он совершил, непростительно. Он разрушил мою жизнь. Он сделал это намеренно. Я была такой маленькой, а он так меня ранил. Он должен первым извиниться. Моя обида обеспечивает мне безопасность. Только слабые люди прощают. Я права, а он не прав. Во всем виноваты мои родители. Я не обязана кого-то прощать. Вам знакомы подобные утверждения? Прощение — трудная задача для многих из нас. Нам всем необходимо работать над прощением. Люди, которые испытывают проблемы с любовью к себе, Завязают именно в этой области. Прощение открывает наши сердца к любви к себе. Многие из нас годами хранят свои обиды. Мы чувствуем себя правыми из-за того, что он причинил нам. Я называю это заключением в тюрьме праведной обиды. Мы получаем возможность быть правыми, и мы не получаем никакой возможности быть счастливыми. Слышу, как вы возражаете. Но вы же не знаете, что он совершил со мной. Это невозможно простить. Нежелание прощать — ужасная вещь, которую мы совершаем сами с собой. Горечь, которую мы испытываем при этом, подобна ложке яда, которую мы глотаем каждый день. Она накапливается в нас и причиняет нам вред. Невозможно быть здоровой и свободной, если мы продолжаем привязываться к прошлому. То несчастье давно прошло. и с ним покончено. Да, действительно, он вёл себя нехорошо. Но это закончилось. Иногда нам кажется, что если мы простим его, мы словно заявим, что его поступок был вполне нормальным. Один из величайших духовных уроков состоит в том, чтобы понять, что каждый делает лучшее, на что способен в данный момент. Люди могут действовать лишь сообразно тому знанию, тому пониманию и той осознанности, которыми обладают. Во всех без исключения случаях с человеком, который плохо поступает с кем-то, когда-то еще кто-то поступил так же. Чем выше уровень насилия, тем больше его внутренняя боль, и тем сильнее он может проявить это. Это не означает, что его поведение приемлемо. Однако ради нашего собственного духовного роста мы должны осознавать его боль. То несчастье закончилось, и, возможно, уже давно. Отпустите его. Позвольте себе освободиться. Выйдите из тюрьмы и шагните на живительный солнечный свет. Если несчастье все еще продолжается, спросите себя, почему вы такого низкого мнения о себе, что продолжаете терпеть его. Зачем вы остаетесь в этой ситуации? Цель данной книги — помочь вам поднять свою самооценку на такой уровень, где вы будете впускать в свою жизнь только любовь. Не тратьте время на попытки свести счеты. Это не работает. То, что мы выпускаем в мир, всегда возвращается к нам. Так давайте оставим прошлое и поработаем над любовью к себе в настоящем. И тогда нас ждет чудесное будущее. Именно тот человек, которого труднее всего простить, преподает нам величайший урок. Если вы достаточно любите себя, чтобы подняться над старой ситуацией, то понимание и прощение дадутся вам легко, и вы будете свободны. Разве свобода пугает вас? Разве вы чувствуете себя безопаснее, погрязнув в старых обидах и горечи? Работа с зеркалом. Пора вернуться к нашему другу-зеркалу. Посмотрите себе в глаза и скажите с чувством. «Я намерена простить». Повторите несколько раз. Что вы ощущаете? Вы чувствуете себя непреклонным и застрявшим на месте или открытым и желающим двигаться вперед? Просто обратите внимание на свои чувства. Не оценивайте их. Сделайте несколько глубоких вдохов И повторите все снова. Изменились ли ваши ощущения? Упражнение «Обиды в вашей семье». Вам понадобится бумага и ручка. Запишите ответы на следующие вопросы. Легко ли прощала обиды ваша мать? Легко ли прощал обиды ваш отец? Была ли обида обычной реакцией на болезненные ситуации в вашей семье? Как сводила счеты ваша мать? Как мстил ваш отец? Как мстите вы? Чувствуете ли вы себя хорошо после сведения счетов? Почему вы так себя чувствуете? Существует интересный феномен. Когда вы работаете над прощением, другие люди часто отзываются на это. Вовсе не обязательно идти к обидевшему вас человеку, и сообщать ему о том, что вы его простили. Иногда хочется так поступить, но это не обязательно. Основная работа по прощению уже проделана в вашем собственном сердце. Прощение редко нужно ему. Оно нужно вам. Человек, которого вам надо простить, возможно, уже даже умер. От многих людей, которые искренне простили кого-то, я слышала, что потом Через месяц или два тот человек звонил им или писал письмо и просил простить его. Особенно начинаешь в это верить, если выполняешь упражнение по прощению перед зеркалом, потому что замечаешь, какие глубокие чувства могут возникать при этом. Работа с зеркалом Работать с зеркалом часто некомфортно, и мы даже можем избегать ее. Если вы при этом стоите перед зеркалом в ванной комнате, нет ничего проще, чем выскочить за дверь. Я считаю, что наилучшие результаты достигаются, когда вы сидите перед зеркалом. Мне нравится использовать большое зеркало во весь рост, которое висит на двери моей спальной комнаты. Рядом с ним я прикрепила пачку с салфетками. Не жалейте времени на выполнение этого упражнения, иначе придется повторять его снова и снова. У нас у всех есть много людей, которых следует простить. Сядьте перед зеркалом, закройте глаза и сделайте несколько глубоких вдохов. Вспомните множество людей, которые обижали вас в течение вашей жизни. Пусть они пройдут по вашей памяти. А теперь откройте глаза и начните разговаривать с одним из них. Скажите что-нибудь вроде Ты сильно меня обидел, но я не хочу больше застревать в прошлом. я намерен простить тебя. Сделайте глубокий вдох и произнесите: Я прощаю тебя и я освобождаю тебя. Сделайте еще один вдох и скажите: ты свободен и я свободна. Обратите внимание на то, как вы себя чувствуете. Вы можете ощутить сопротивление. или же полную ясность. Если чувствуете сопротивление, сделайте вдох и скажите «Я намерена отпустить любое сопротивление». Возможно, за один день вам удастся простить нескольких людей, а может быть, вы простите только одного. Это не имеет значения. Неважно, как вы выполняете это упражнение, вы сделаете все правильно. Прощение. можно сравнить с очищением луковой кожуры слой за слоем. Если слоев слишком много, отложите эту луковицу на денек. Вы всегда можете вернуться и снять еще один слой. Похвалите себя за намерение хотя бы начать это упражнение. Продолжая выполнять его, в тот же или в другой день расширьте список людей, которых надо простить. Вспомните. Членов семьи. учителей, одноклассников в школе, любовников, друзей, правительственные учреждения или чиновников, товарищей по работе, служителей церкви, медицинских работников, Бога, других официальных представителей, себя. Самое главное — простите себя. Перестаньте относиться к себе так строго. Вовсе не обязательно себя наказывать. Вы делали то, что могли на тот момент. Снова сядьте перед зеркалом со своим списком. Скажите каждому человеку из списка. «Я прощаю тебя за...» Сделайте вдох. «Я прощаю тебя...» И я освобождаю тебя. Продолжайте дальше по списку. Если чувствуете, что больше не сердитесь и не обижаетесь на человека, вычеркивайте его имя. Если гнев не покидает вас, отложите список и вернитесь к работе позже. По мере того, как вы будете выполнять это упражнение, вы ощутите, как будто ноша на ваших плечах постепенно тает. Возможно, вас удивит то, сколько старого груза вы таскали на себе. Проходя через этот процесс очищения, будьте мягки по отношению к себе. Упражнение «Составьте список». Включите какую-нибудь тихую музыку. Такую, которая поможет вам расслабиться и успокоиться. А теперь возьмите лист бумаги, ручку и позвольте своим мыслям плыть свободно. Вернитесь в прошлое и вспомните, за что вы сердились на себя в прошлом. Запишите. Запишите все. Вы можете обнаружить, что так и не простили себя за то, что в первом классе намочили штаны. Как долго вы носили на себе этот груз? Иногда проще простить других, чем себя. Мы часто излишне суровы к себе и требуем от себя совершенства. Любые наши ошибки строго наказываются нами же. Пора отказаться от этого старого отношения к себе. Мы учимся на своих ошибках. Если бы мы были идеальны, нам нечему было бы учиться. Нам незачем было бы приходить на эту планету. Даже став идеальными, вы не получите любовь и одобрение своих родителей. От этого вы только будете чувствовать себя неправильным и недостаточно хорошим. Опомнитесь и прекратите с собой так обращаться. Простите себя, отпустите, дайте себе возможность быть спонтанным и свободным. Нет необходимости чувствовать стыд и вину. Выйдите на пляж, в парк или даже просто на пустой участок земли и позвольте себе побежать. Не бегите трусцой. Бегите дико и свободно. Кувыркайтесь, скачите по улице и смейтесь при этом. Возьмите с собой своего внутреннего ребёнка и развлекитесь от души. Ну и что, если кто-то вас увидит? Это ваша свобода. Утверждения, приведённое в начале этой главы,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 вам может подойти такая аффирмация. «Сейчас новый момент. Я свободна и могу отпустить». Если вы верите в утверждение «то, что он совершил, непростительно», вам может подойти такая аффирмация. «Я намерена выйти за пределы собственных ограничений». Если вы верите в утверждение «он разрушил мою жизнь», вам может подойти такая аффирмация. Я беру на себя ответственность за свою жизнь. Я свободна. Если вы верите в утверждение «Он сделал это намеренно», вам может подойти такая аффирмация. Он делал всё, что мог, учитывая его знание, понимание и осознанность на тот момент. Если вы верите в утверждение «Я была такой маленькой, а он так меня ранил», вам может подойти такая аффирмация. Теперь я взрослая и с любовью забочусь о своём внутреннем ребёнке. Если вы верите в утверждение: он должен первым извиниться. Вам может подойти такая аффирмация. Мой духовный рост не зависит от других людей. Если вы верите в утверждение: моя обида обеспечивает мне безопасность. Вам может подойти такая аффирмация: «Я освобождаю себя из тюрьмы, я свободна, и я в безопасности». Если вы верите в утверждение «только слабые люди прощают», вам может подойти такая аффирмация «Я набираюсь сил, чтобы прощать и отпускать». Если вы верите в утверждение «я права, а он не прав», вам может подойти такая аффирмация «Нет правых и неправых», Я выхожу за рамки своих суждений. Если вы верите в утверждение «во всем виноваты мои родители», вам может подойти такая аффирмация. «Мои родители обращались со мной так, как обращались с ними. Я прощаю их, и их родителей тоже». Если вы верите в утверждение «я не обязана кого-то прощать», вам может подойти такая аффирмация. Я отказываюсь ограничивать себя. Я всегда намерена делать следующий шаг. Прощение. Терапия. Я едина с жизнью, и все в этой жизни любит и поддерживает меня. Поэтому я заявляю, что мое сердце открыто и наполнено любовью. Мы все делаем все, что можем, в любой конкретный момент, и это относится и ко мне. Прошлое ушло и закончилось. Я не мои родители, и я не считаю нужным воспроизводить их модели обид. Я являюсь уникальной индивидуальностью. Я решаю открыть своё сердце и позволить любви, сочувствию и пониманию вытеснить оттуда воспоминания о прошлой боли. Я свободна быть всем, чем я могу быть. Это истина моего бытия. И я принимаю ее такой. В моей жизни все хорошо.